Мы научим Оливера, как это делается. — Научить тебя, Оливер? — Хм! — Пожалуйста, сэр, — ответил Оливер. — Тебе хотелось бы делать носовые платки так же искусно, как Чарли Бейтс, мой милый? — Очень, сэр, если вы меня научите, — ответил Оливер. Юный Бейтс усмотрел нечто столь смешное в этом ответе, что снова разразился хохтом. И этот хохот едва не привел к преждевременной смерти от удушения, так как он пил кофе, который и попал в дыхательное горло. — Уж очень он желторотый! — оправившись, сказал Чарли, принося извинения за свою неучтивость. Плут промолчал и только взъерошил Оливер волосы, так что они упали ему на глаза, а потом сказал, что со временем он поумнеет. Тут старый джентльмен, заметив, как покраснел Оливер, переменил тему разговора и спросил, много ли народу глазело утром на казнь. Оливер удивился еще больше, так как из ответа мальчиков выяснилось, что они оба там были, и он, разумеется, не понимал, когда же они успели так усердно поработать. После завтрака, когда убрали со стола, веселый старый джентльмен и оба мальчика Затеяли любопытную и необычную игру. Веселый старый джентльмен, положив в один карман брюк-табакерку, в другой записную книжку, а в жилетный карман часы с цепочкой, обвивавшей его шею, и, приколов к рубашке булавку с фальшивым бриллиантом, наглухо застегнул сюртук, сунул в карманы футляр от очков и носовой платок, И с палкой в руке принялся расхаживать по комнате, подражая тем пожилым джентльменам, которых можно увидеть в любой час дня, прогуливающимися по улице. Он останавливался то перед очагом, то в двери, делая вид, будто с величайшим вниманием рассматривает витрины. При этом он то и дело озирался... Опасаясь воров и желая убедиться, что ничего не потерял, похлопывал себя поочередно по всем карманам так забавно и натурально, что Ольвер смеялся до слез. Все время оба мальчика следовали за ним по пятам, а когда он оборачивался, так ловко скрывались из поля его зрения, что невозможно было за ними уследить. Наконец плут не то наступил ему на ногу, не то случайно за нее зацепился. А Чарли Бейтс налетел на него сзади, и в одно мгновение они с удивительным проворством стянули у него табакерку, записную книжку, часы с цепочкой, булавку, носовой платок и даже футляр от очков. Если старый джентльмен ощущал чью-то руку в кармане, он кричал, в каком кармане рука, и тогда игра начиналась с изнова. Когда в эту игру сыграли много раз подряд, явились две молодые леди навестить молодых джентльменов. Одну из них звали Бет, а другую — Нэнси. У них были чрезвычайно пышные волосы, не очень аккуратно причесанные, и грязноватые чулки и башмаки. Пожалуй, их нельзя было назвать хорошенькими, но румянец у них был яркий. и они казались здоровыми и жизнерадостными. Держали они себя очень мило и непринужденно, и Оливер решил, что они славные девушки. И, несомненно, так оно и было. Эти гости пробыли долго. Подали виски, так как одна из молодых леди пожаловалась, что внутри у нее все застыло. Завязалась беседа, очень оживленная и поучительная. Наконец, Чарли Бейтс заявил, что пора, по его мнению, поразмять копыта. Ольвер решил, что, по-видимому, это значит прогуляться, так как немедленно вслед за этим плут Чарли и обе молодые леди ушли все вместе, получив предварительно деньги на расходы от любезного старого еврея. — Так-то, мой милый, — сказал Феджин, — приятная жизнь, не правда ли? Они ушли на целый день. — Со своей работой они уже покончили, сэр? — спросил Оливер. — Совершенно верно, — ответил еврей. — Разве что им подвернется какое-нибудь дельце во время прогулки, а уж тогда они им займутся, мой милый. Можешь не сомневаться в этом, займутся.